Заключение. Пусть этот день станет началом вашего пути к успеху. Каждый день, просыпаясь, начиная с мысли «сегодня мне повезло, я проснулся, я жив, у меня есть драгоценная человеческая жизнь, и я не стану тратить ее впустую. Я направлю всю свою энергию на внутреннее развитие, на то, чтобы раскрыть свое сердце другим. Всеми силами буду приносить пользу другим». Далай-Лама. Меняются не вещи. Меняемся мы. Генри Дэвид Тора. То, чего вы достигли, результат действий человека, которым вы были. Но будущие достижения полностью зависят от того, кем вы решите стать, начиная с этого момента. Итак, настало время меняться. Сегодня самый важный день в вашей жизни, поскольку от того, кем вы становитесь сейчас. С учетом принятых решений и предпринятых действий зависит, кем вы станете и чего достигнете в дальнейшем. Не откладывайте познание и построение счастливой, здоровой, богатой, успешной и полной любви жизни, если вы к ней действительно стремитесь и считаете, что ее заслуживаете. Как любит говорить мой наставник Кевин Брейси, не ждите, пока станете великим.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 благодаря которому вы сделаете шаг вверх, поднявшись на новую ступень, надеюсь, вы сделаете что-нибудь и для тех, кто вам дорог. Подарите эту аудиокнигу близким людям, предложите свой экземпляр и попросите прослушать, чтобы у них тоже возникло желание изменить жизнь к лучшему. Если вы еще не готовы поделиться своим экземпляром аудиокниги, потому что собираетесь прослушать ее еще раз, купите еще один и подарите. Сделайте это ради того, чтобы сказать «Послушай, я высоко ценю и люблю тебя, поэтому хочу тебе помочь прожить самую лучшую жизнь». Прослушай эту аудиокнигу. Если вы разделяете мою убежденность в том, что быть хорошим другом или членом семьи значит «помогать друзьям и близким развиваться и становиться лучше»,